Пробуждение. Вообразив углы земного шара, О ангелы, трубите на углах, Пусть души мертвых, сбросив смерти чары, Вновь облекут себя в телесный прах. Джон Дон. Священные сонеты.